Он подошел к ней крупными шагами и крикнул, возбужденно жестикулируя «Вот он каков! Вот он каков твой поп! Поняла ты его теперь?» Сбежались фермеры. Все смотрели на изуродованное тело собаки. Тетка Кульяр воскликнула «Можно ли быть таким дикарем?» Жанна подобрала семерых щенят и пожелала их выходить. Им пробовали дать молока, трое колели на следующий день.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 Она назвала его Тато, но барон самовластно изменил его имя и окрестил его массакром. Абат не приходил больше, но следующее воскресенье не спаслал в церковной кафедры целый ряд проклятий и угроз по адресу замка. Он заявлял, что язвы следовало бы прижигать раскаленным железом, придавало анафеме барона, который над этим посмеялся, и в замаскированных намеках, пока еще робко, Коснулся нового увлечения Жульена. Виконта это привело в ярость, но боязнь скандала умерила его гнев. С тех пор в каждой проповеди священник продолжал возвещать о своей месте, пророча, что час Божий близок и что враги его будут низвергнуты. Жульен написал поучительное, но энергичное письмо архиепископу. Абатута Альбьяку пригрозили лишением сана. Он умолк. Его встречали теперь совершающим долгие одинокие прогулки, когда он шагал крупными шагами с исступленным видом одержимого. Жильберта и Жульен во время своих верховых прогулок постоянно замечали аббата то вдали в виде черной точки на равнине, то на краю утеса, то в тесной лощинке, где он читал свой требник и куда они только что собирались въехать. Они поворачивали по воде, чтобы не проезжать мимо него. Настала весна, оживившая их любовь, бросавшая их ежедневного объятия друг к другу то здесь, то там, под любым прикрытием, куда только не завлекали их поездки. Листва на деревьях была еще редкой, а трава слишком влажной, и им нельзя было углубляться, как в разгаре лета, в лесную чащу, поэтому убежищем для своих объятий они обычно выбирали передвижную пастушечью хижину, оставленную с осени на вершине Вокотского холма. Она стояла там, совершенно одиноко на своих высоких колесах, неподалеку от скалистого берега, на том именно месте, где начинается спуск к долине. Они не могли быть застигнуты там врасплох, так как видели оттуда всю долину, а лошади, привязанные к оглоблям хижины, ожидали, пока они не утомятся ласками. Но вот однажды, в ту минуту, когда они покидали это убежище, они заметили аббата Тальбьяка, сидевшего в зарослях Дрока, почти скрывавших его.